Глава 20. Ты не смеешь мне больше врать. Вика прошептал Егор, склоняясь над столом, чтобы видеть глаза сидевшей напротив родственницы. О чём ты говорила с Ошнировым? Кто организовал встречу? Причина. Он еле утро дождался после просмотра видеозаписи её встречи с Ошнировым. Вика как назло уснула мгновенно. Он слышал ее легкое похрапывание из-за двери спальни несколько раз подходил слушал но будить не стал подождал утра а передив ее приготовил легкий завтрак накрыл на стол она удивилась но все же подождала радоваться и правильно сделала он наехал на нее как бульдозер с первых минут не смей мне врать повторил он и потребовал отвечай Она мотнула головой, медленным движением собрала рассыпавшиеся по плечам длинные волосы, закинула их за спину и посмотрела на него отвратительным взглядом, чужим, вызывающим. Я имею право хранить молчание, гражданин начальник, наигранно развязно выдохнула она ему в лицо. Вика, хватит, скрипнул он зубами. Это уже не шутки. Шныров опасный человек. Он подозревается в убийстве. Ничего себе, равнодушно отреагировала она. А я думала, что он только пакостит умеет. В общем, так. Всё по порядку. И она принялась рассказывать. Рассказ был странным, шумным и неправдоподобным. Вика путалась в деталях, повторялась, на его наводящие вопросы отвечала уклончиво. "Да, я увидела его машину возле дома. Вычислила, кто это. Напросилась на встречу. Мы поговорили. Я пригрозила ему, увижу еще раз, вызову наряд и все такое. Как это ты интересно вычислила? Округлил глаза Егор. У меня есть кое-какие знакомства. Последовал туманный ответ. Вика взяла чашку с остывшим чаем и закрылась ею от него. Он не знал, как реагировать. В принципе, звучало правдиво. Испорченная Машкина кукла и изрезанная кофточка ее напугали. Это мог сделать и Шнирров. И если она в самом деле видела его машину возле их дома, то да, могла и личность его установить и встречу назначить. Но почему в обход его, отца ребёнка? А тебе ведь всегда некогда, парировала Вика, когда он ей об этом сказал. Вот ответь мне. Тебе удалось установить, есть ли какие-то следы на одежде Маши? Ты забрал кофточку, сделал что-то? Он только вчера встречался с экспертом. Тот пока разводил руками. Поверхностный осмотр ничего не дал, а детально изучать пока не было времени. Вот видишь, по-своему поняла Вика его молчание. Приходится мне самостоятельно этим заниматься. Как говорится, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Что он тебе сказал, когда вы с ним встретились? Конечно, он не взял вину на себя, фыркнула Вика. принялся крутиться, юлить. А на вопрос, что он делал возле нашего дома, ответил, что неподалёку живут его друзья. И да, эта информация пока остаётся непроверенной, Егор. Ты доволен? Конечно, он не был доволен. Вика что-то не договаривала. Шныров её сильно потревожил, но говорить об этом она категорически не хотела. Округляла глаза, мотала головой и выворачивала нижнюю губу со словами: "Это бред, Егор, ты всё себе придумал". Если тебе известно что-то, о чём я должен знать, скажи это прямо сейчас, Вика, рассказывая по кухне с кофейной чашкой, он без конца поглядывал на неё и замечал: "Да", и её короткие вздохи, и мятежный взгляд, который она пыталась тщательно скрыть, но ни единого слова не услышал. "Всё в порядке. Не парься, Егорушка", произнесла она перед тем, как выйти из кухни. "Не накручивай себя". "Хорошо". Будто немного успокоил салон, но вдруг вспомнил. А что он тебе показывал в своём телефоне? А, так, ерунда. Ролик какой-то. Я уже и забыла, проговорила она и снова соврала. Почему она врёт? Саша задал он вопрос с десяти минутами позже девушке, которая с раннего утра уже возилась со шлангом в их саду. Только не говори банальности типа об этом надо спросить у неё. Не буду. Она выпрямилась И направила мощную струю воды на пыльные кустарники у забора. В воздухе тут же поплыл аромат влажной травы и мокрых смородиновых листьев. Очень вкусно пахло летом. На отдых бы куда-нибудь. Сунулась мечтательная мыслишка, чтобы никаких забот. Он, Машка и кого еще он хотел бы видеть, Егор не додумал и на всякий случай отступил подальше. Он уже был в форме и мокнуть, а потом переодеваться не хотел. Она врет. Шныров что-то показал ей в своем телефоне, и ее лицо просто окаменело. Он ее шантажирует, выпалила Саша и добавила: "Возможно. Помните, как он ко мне подбирался, собрал отвратительные фотографии. История яйца выеденного не стоила, а кадры получились колоритными. С Викой могло произойти что-то подобное. Что именно? Она же все время дома с Машкой. У нее нет никакой личной жизни. Саша повернула к нему удивленное лицо. И на вас она никак не метит в том смысле заполучить вас в мужья. Нет, в этом вопросе сразу была поставлена жирная точка. А что касается её личной жизни, вдруг пришла на память фраза Вики, что она обратилась к кому-то из знакомых, устанавливая личный шнырово, но он понятия не имел, кто это мог быть, а она не рассказала. Я ничего не знаю о её личной жизни, признался Егор. думал, что её не существует. Ещё как существует, Саша многозначительно мыкнула. Вика бегает якобы на свидания каждый день. Я остаюсь с Машкой, а она уходит. Может, он женат? Кто? Выдращился на неё Егор. Голову разрывало от информации, сразу показавшейся странной и даже опасной. Её мужчина? Саша громко чавкая резиновыми тапками по мокрой траве, передвинулась к Розум. Её мужчина может быть женат. Шнырев узнал об их романе и решился на шантаж. Зачем ему это? Егор. Саша опустила руку со шлангом, не замечая, что вода льётся ей прямо на ноги и кромка спортивных штанов уже совсем промокла. Вы не знаете Шнырева? Он получает наслаждение, когда кому-то плохо. Очень любит власть и деньги, но больше власть. И ещё ему очень нравится подавлять чужую волю. Это я по себе поняла. Вы не представляете, какие он вопросы мне о вас задавал. Какие? А задачился Егор. Всякие. Вплоть до того, какого цвета берег было на вас, когда вышли с берега озера в кусты по нужде. Он ненормальный. Он не состоит на учете в психдиспансере, Егор. Я узнавал. Докладывал ему Артамошин сразу после обеда, вернувшись со очередного вызова. Еще когда он группу единомышленников скалотил, пытаясь вывести тебя на чистую воду. Бесконечно принимал участие в разных ток-шоу, раздавал интервью направо и налево клеймил всех подряд. Уже тогда я усомнился в его душевном здоровье, и навёл справки, сделал запрос. И он здоров. Гадюк душой, несомненно, но он не псих, и алиби его на момент смерти Ольги Авдеевой подтвердилось, с сожалением проговорил Артомошин. А значит, и Власову не он убил. Эксперты в один голос утверждают об идентичности почерка. Это один и тот же человек, кому они помешали, эти женщины. Да, капитан. Мотива нет. Я его не вижу. Что по телефону, с которого звонили Власовой? Выключен. Местоположение обнаружить не удалось. Ищем артемошин. Ищем зацепки, пока это единственная версия. Власову и Ольгу убил тот, кто звонил пожилой женщине и вымогал у неё деньги под видом её сына? Да, но мы-то с тобой знаем, как легко ими образец с голоса всё устроить. Егор обхватил ладонями затылок и уставился на Артомошина. Ключевые слова здесь, капитан образец голоса. Давай будем считать, что Власова не впала в старческий маразм и думала, что говорит с сыном, потому что голос был похож. А образец мог быть сохранён в чьём-то голосовом сообщении или на видео. У кого это могло быть? Правильно, только у друзей. Друзей возможно установить по портрету, что находится в загородном доме Власовых. Думаю, да. Так что дерзай, Артошин, а я жду встречи с незабвенным коммерческим директором фирмы Фанаграмма, Сучковым Валерием Степановичем. По повестке? А как же? Они с по-другому говорить не желают, слишком заняты с, скривил Егор лицо в саркастической гримасе. Посмотрим, что нынче нам расскажут с господин Сучков. Тут вошел в его кабинет спустя двадцать минут после того, как Артамонов уехал, договорившись с Власовым о встрече в его загородном доме. Разрешите, едва слышно прошелестело от двери. Егор поднял взгляд. В дверь сунулась лишь голова Сучкова, гладко причёсанная, с чисто выбритыми щеками и подбородком. Тонкогубый рот неуверенно улыбался, глаза смотрели настороженно. И это правильно, подумал Егор. Пусть опасается. Нечего телефоны разбрасывать, с них потом мошенники вымогательством занимаются. Он кивком пригласил его войти. Сучков проскользнул внутрь и за пару секунд очутился на стуле перед Егором. Вещи отлично сидят. идеально выглажены. В сравнении с Ошныровым Сучков проживал свою холостяцкую жизнь аккуратнее. Я немного в замешательстве, товарищ подполковник, начал заранее заготовленную речь Сучков и взмахнул руками. По повестке? Что же прямо так-то? А как вы хотели? Валерий Степанович, вы у нас подозреваемый под номером 1. Подозреваемый в чём? Он заметно побледнел. В вымогательстве, которое совершал из вашего телефона Помилыте? Но телефон не мой, мамин, виртуозно вывернув сложенные ладони, он приложил их к груди кончиками пальцев. Я ни причём. Вы несёте ответственность за имущество, которое унаследовали по праву, телефон в том числе. И вы мне врали, уважаемый Валерий Степанович, когда утверждали, что не знаете, куда телефон подевался. Врали же? Ну, ободряюще улыбнулся Егор, понимая, что сильно рискует блефуя. но другого выхода не было. Следствие топталось на месте. Вы ведь одолжили его? Разве нет? По доброте душевной, потому что не смогли отказать. А человек, которому вы его одолжили, повел себя некрасиво, либо сам, либо в сговоре с кем-то принялся вымогать деньги у пожилого человека, обезумевшего от горя. А это уже преступление. Разве нет, Валерий Степанович? Да, да, наверное. Нервным движением сучков вытер пот со лба. От идеально уложенной чёлки отвалилась тонкая острая прядь волос, расчертив лоб ровно посередине. А раз человек, которому вы одолжили телефон, совершил преступление, стало быть, вы его соучастник и тоже должны пойти под суд. Егор сделал взгляд тяжёлым и властным. Вы готовы? Господи, ну какой суд? Причём тут суд? Он судорожно сглатывал, адык нервно дёрзал под гладкой, идеально выбритой кожей. Мой босс попросил найти ему чистую трубу, так он выразился. Я отдал мамины и всё. На этом моё участие завершилось. Но с вас оно началось, сучков. Плотно сжал губы Егор, помолчал, а потом спросил: "Что ж, ныров, за ваше соучастие пообещал? Денег, новую должность?" "Ну, какое соучастие?" Ну какое соучастие, товарищ подполковник? Взлетающие руки Сучкова сильно дрожали, из глаз пропала настороженность, вытесненная паникой. Как я мог отказать боссу? Он увидел телефон на мамином прикроватном столике. Нужен? Я говорю нет. Возьму? Да берите. Паминки, я в шоке, ничего не понимаю. Я и забыл о нем потом и не вспоминал, пока вы не сказали. Я ни при чем, вообще ни при чем. Егор поднял палец, призывая Сучкова замолчать. Тут умук, тяжело вздымая грудь под идеально выглаженной сорочкой небесного цвета. Шныров может подтвердить ваши слова, Валерий Степанович. Шныров руки Сучкова, висевшие на уровне его лица, без сильно упали на колени. Я не знаю, он ведь очень своеобразный человек, может быть совершенным душкой, а может... Кем? Может быть, вкратчево поинтересовался Егор. Чудовищем. тихо произнёс Сучков, легонько покусывая губы. Это всё из-за его жены, я думаю. Она она очень дурно с ним обращалась. Его жена дурно с ним обращалась. Из-под Степанова будто выдернули кресло, и он повис в воздухе в неудобной позе, изо всех сил напрягая колени, чтобы не шлёпнуться. Да, очень дурно. Сучков внезапно опустил голову и принялся разглядывать свои растопыренные пальцы. Весь его вид олицетворял стыд за чужие поступки. Интересно. Сучков ответил: "Насколько дурно она изменяла ему, держала без денег, как она с ним обходилась, закидал его вопросами Егор, понимая, что коммерческому директору фирмы "Фонаграмма" необходимы словесные подзатыльники. До тех пор, пока её не стало, Шныров жил в подвале их дома. Со странным стеснением в голосе ответил Сучков: И поднял на Егора мученический взгляд. Иногда он сидел там на привязи. На привязи, не боясь упасть, Егор откинулся на спинку кресла, хотя и не почувствовал её. Ему было и холодно, и жарко одновременно, лопаткам холодно, а лицу жарко. Жена держала Шнырова на привязи в собственном подвале, как собаку? Да, именно как собаку. Еле выдовил Сучков, когда Егор произнёс это вслух. Я обнаружил его там, когда самолёт разбился. Он не выходил на связь, и мне пришлось поехать в их дом. А он там? Дом был открыт? Как вы вошли? Изумился Егор. Тот задумчиво пожевал нижнюю губу, поднял удивлённые глаза и произнёс: "Да, это странно, но дом был открыт. Я вошёл, начал звать его по имени. Он иногда привозил супругу на фирму, мы пересекались. Я тогда ещё простым менеджером был. Помогал на входе охране, секретарям, пояснил Валерий. Я вошёл в дом, кричал, кричал, и вдруг этот твой, откуда-то снизу, у меня волосы дыбом встали. Я спустился по лестнице, а там он. На цепи. Удобства все там же: душ, туалет, холодильник, диван и цепь, метра 2, 2 1/2. Господи, Егор не мог поверить. И что вы сделали? Я сообщил ему печальную новость, и он вдруг расплакался. Как ребёнок, уж не знаю от радости или горя. Пока он плакал, я сходил в гараж и принёс инструменты, сообща: мы освободили его от оков. Всё, глянул Сучков на Егора просветлённым взглядом. С тех пор вы с ним? Он поискал правильное слово. Друзья? Нет, я не дружу с ним. Я ни с кем не дружу, со странной улыбкой признался Сучков. Дружба это очень хлопотное занятие, приходится отдавать больше, чем приобретёшь в итоге. И не надо говорить меня об бескорыстии. За всю мою жизнь я не встретил ни одного бескорыстного человека. Вот и Шнирров. Что Шнирров? За то, что я сделал для него, он меня повысил сразу, как возглавил фирму. Это да. Но Сучков поводил шею, словно ему давил расстегнутый воротник небесно-голубой рубашки, и поднял на Егора затравленный взгляд. Но он на этом дело не закончилось. Оказалось в итоге, что я должен ему и должен и должен. Услуга за услугой, и конца этому не видно.